Андрей Казачкин. Энергия любви. Образ грядущей цивилизации. Люди ищут смысл своего существования там, где его нет и быть не может, исключительно в материальном макромире, совершенно игнорируя тот факт, что нематериальное сознание внутри людей – это и есть то, что делает человекообразное животное человеком. Нематериальное сознание человека происходит из микромира, точно так же, как и его физическое тело материализуется оттуда же Очевидно, что человек не может быть изъяснен в рамках вырванной из контекста части видимого мира Не может быть понят в прокрустовом ложе материалистической гипотезы Более того, и микромир, и макромир, в свою очередь, являются частью мегамира и имеют в последнем свое назначение, функцию и цель. Предисловие. Вселенная сама даст нам знать, имеем ли мы право на ее освоение или нет. Роберт Хайнлайн, Звездный десант. С одинаковой степенью вероятности, приведенные в эпиграфе слова знаменитого писателя-фантаста, как «самая главная вселенская истина», могут быть либо прописаны в учебниках для будущих первоклассников, либо начертаны божественным перстом на руинах человеческой цивилизации. Все зависит от того, какую участь изберут сами люди – Примут на себя уготованную человечеству роль проводника божественной любви в мироздании или в материалистическо-потребительском угаре, стремясь к покорению Вселенной, падут бесславной жертвой собственного эгоизма, алчности и глупости в неравном противостоянии единому своду неизменных принципов вселенского бытия. Есть ли сегодня люди, обладающие политическим весом, понимающие вселенский смысл человеческого бытия и то, что материализм – это ментальный мышияк для человечества? Полагаю, что таких политиков сегодня нет. А между тем яд материализма все глубже проникает и накапливается во всех клетках человеческого социального организма, неизбежно ведя его к деградации и смерти. Но погибнет не только социальная сторона человеческой жизни. Разложение, вызванное ментальной чумой материализма, погубит и каждого человека индивидуально, что несомненно скажется на всей Вселенной. К такому выводу можно прийти, анализируя текущее состояние общественной мысли. Очевидно, что человечество утратило смыслы своего бытия, и современные философы, сплошь отравленные материализмом, лихорадочно пытаются изобрести всего лишь некое новое суррогатное смыслозамещение. Здесь в полной мере проявляет себя ограниченность материализма.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 А не ведая упомянутых целей и смысла, человеку невозможно определить, как правильно взаимодействовать с окружающим мирозданием, чтобы не стать жертвой собственной глупости и безрассудства. Во Вселенной действительно существует естественный отбор, где все полноценные, способные к развитию создания, сознательно эволюционируют в высшие сферы бытия. в то время как все неполноценные, нежизнеспособные и дефективные формы жизни раньше или позже подлежат безоговорочной утилизации в процессе восходящего эволюционного потока. Следовательно, исходя из установленных свыше вселенских критериев эволюционного отбора, можно смело утверждать, что Вселенная сама даст нам знать, имеем ли мы право на ее освоение или нет.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 Человечество в отрыве от понимания подлинного смысла собственного бытия не может разумно развиваться и тем более не может существовать вечно. А значит вопросы кто есть человек, как он появился и для чего живет всегда будут актуальны. От правильности ответов на них зависит, каким будет наш окружающий мир, каковы будут взаимоотношения населяющих его индивидов как между собой, так и само общечеловеческое отношение к среде своего обитания. В современности, как впрочем и в прежние времена, на эти вопросы дается множество ответов. Тут, как говорится, сколько голов, столько и мнений. Но в данной работе нас интересует не только субъективное мнение индивидов и общественных, философских, религиозных и иных групп, и даже непростая совокупность субъективного. Нас интересует объективное мнение, целостный вселенский контекст, в котором могли бы быть определены и найдены подобающие места разнонаправленного субъективного. Иными словами, ИПХ интересует взгляд на человечество не только с точки зрения интересов самого человека, как это общепринято во всех подобных академических и философских изысканиях сегодня. Но нам интересен и сам человек, индивид, и основанный им социум, как природный и вселенский субъект, с позиции некоего стороннего объективного вселенского наблюдателя. Именно такой подход к изучению поднимаемых проблем будет единственно верным, поскольку и сами люди руководствуются именно такой наблюдательской внешней логикой, исследуя окружающее человечество формы флоры и фауны в контексте среды их обитания. Но в логике ИПХ, как было сказано выше, есть и существенное отличие от общепринятой академической логики и от современной синергетики, поскольку мы не выделяем человечество из контекста природы и тем более не противопоставляем ей, но рассматриваем человечество как одну из важнейших составляющих величайшей гармонии вселенского энергетического метаболизма. Наше представление о синергетике простирается куда дальше современного представления о синергии физики и математики. Синергетика от ИПХ включает в себя синергию Творца и человечества, синергию естествознания, религии, философии, синергию идеального и материи, синергию откровения, мировоззрения и технологий, синергию человека и природы, Или, если точнее, синергию всего совсем. Мы полагаем, что в мироздании, кроме Творца, нет ничего такого, что могло бы существовать само в себе. Мы считаем, что все материальные объекты и логосы имеют единое общее вселенское энергетическое, духовное, информационное и чувственное основание. Именно в таком подходе выстраивается мировоззрение интеллектуального позитивного христианства. Но прежде чем переходить непосредственно к его изложению, предлагаем бегло ознакомиться с современным, господствующим, государствообразующим миропониманием. Академическое миропонимание и текущее положение социума. Современное европеоидное общество абсолютно уверено, что оно живет строго по научной картине мира и вне какой-либо идеологической концепции. Это, конечно же, не так. На самом деле всякая академическая научная мысль строго лимитирована философски. Просто апостолы, жрецы и бенефициары материализма, являющегося по своей сути всего лишь социально-философской гипотезой марксистов, сумели за прошедшее столетие убедить большинство людей в социальном вреде какой-либо идеологии. Одновременно с этой верой общественное мнение убеждено и в том, что сам по себе материализм не только не является идеологией, но эта теория по умолчанию является научно доказанным описанием устройства Вселенной. Данное утверждение – это, конечно же, не более чем очередной самообман. Материализм в его нынешнем понимании – это всего лишь некая гипотетическая трактовка его адептами всего и вся, устройства Вселенной, как относительно обстоятельств появления первых людей, так и самой цели человеческого существования, включая в себя трактование результатов научных экспериментов, заканчивая утверждением социальных и бытовых материалистических догм. Наиболее точное и известное определение материализма, данное самими материалистами, содержится в работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», и звучит оно так.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 Материализм – это вообще уже больше не философия, а просто мировоззрение, которое должно найти себе подтверждение не в некой особой науке наук, а в реальных науках. Фридрих Энгельс «Антидюринг». Цитата по Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 142. И посему, что бы там себе не выдумывали и не говорили различные современные пропагандисты, но факты остаются фактами. Во-первых, материализм это ни что иное, как философия. Во-вторых, даже в материалистическом толковании человек, человечество, не может существовать без какой-либо социальной идеи. Именно социальная идея, свойственная ей миропонимания, во все века формирует не только определенное общественное мнение, общественные нормы поведения, нормы морали, но и даже бытовые предпочтения обычных людей. Именно социальной идее то или иное общество обязано своим экономическим, политическим, научно-техническим и иным качеством развития, а равно и общественным статусным положением среди всего прочего населения нашей планеты. Среди существующих социальных теорий, претендующей на всемирный охват, на сегодня именно неосознанно принимаемый на веру европеоидным большинством естественно-научный материализм является доминирующей глобальной социально-философской концепцией. В силу грубого подавления критического мышления и столетнего академического доминирования, философия материализма давно перешла в стадию самовоспроизводящегося стихийного материализма, принимаемого его адептами бессознательно на веру. Современный стихийно-бессознательный материализм Под естественно-научным материализмом может пониматься вид стихийного, наивного материализма, неоформленного философского убеждения большинства естествоиспытателей, стихий, настоящих на позиции материализма. В этом смысле он совпадает с материализмом стихийным и бессознательным, являясь определенной его разновидностью. Википедия Именно в силу бессознательного доминирования указанной философии принято считать, что все проблемы современного мира лежат не в плоскости мировоззрения и миропонимания, сформулированных под влиянием материализма, а имеют исключительно экономический, политический, расовый, финансовый, технологический и иной подобный характер». Но с точки зрения подлинного объективного естествознания очевидно, что именно текущее материалистическое миропонимание не дает современным людям увидеть корень всех проблем человечества и приступить к их решению. Также в силу своего скрытного идеологического доминирования диктатура материализма является на сегодня главным тормозом выхода человечества из глобального смыслового кризиса и перехода земной цивилизации от случайного стихийного развития на новую высшую эволюционную ступень – ступень сознательного развития. Ту самую ступень, где само человечество осознанно определяет свою политику и экономику в гармоническом согласии с законами мироздания. А не вопреки этим законам, как это принято сегодня в материалистическом обществе, где человек воспринимается лишь как неодушевленный химический объект в глобальном механизме потребления, где экономические и политические и иные внешние обстоятельства и факторы определяют сознание человека. Но в данном контексте нам будет важна не только объективная, беспристрастная критика материализма, но и прежде всего изложение собственного миропонимания, альтернативного материалистическому. Эмоции, информация и миропонимание как движущая сила общественного бытия Принято считать, что мы живем в информационную эпоху. Уже и термин существует – информационное общество. Есть, впрочем, и те, кто полагает, что сегодня даже постинформационное общество. Но и это не совсем так. Любая эпоха во Вселенной информационная. Информация существует вечно Разница между прошлым человечества, настоящим и будущим лишь в способности получения людьми информации в ее объеме, доступном для человека определенной эпохи, ее качестве, в ее достоверности, в возможности ее обрабатывать, усваивать, накапливать, хранить и, главное, делать из полученной информации практические выводы. Информация – это своего рода раздражитель, воздействующий на человека и производящий в нем физиологические, смысловые и эмоциональные отклики. Потому необходимо признать тот факт, что человечество во все времена живет не только в информационном пространстве, но и в океане чувств, эмоций. Информация, будучи воспринята человеком, вызывает в нем те или иные эмоции, реакции, побуждающие людей к определенным действиям, а эти действия, в свою очередь, определяют все видимые социальные и иные процессы, протекающие в современном социуме. Таким образом, становится очевидно, что без некоего приемно обрабатывающего, обладающего разумным сознанием устройства, например, человека, вся вселенская информация эмоционально-идеологически нейтральна. Следовательно, не сама по себе голая информация определяет реальное поведение людей и социума, а та или иная человеческая реакция, возникающая в ответ на поступающую информацию. Но, в свою очередь, и сама эта эмоциональная реакция является результатом некоего предустановленного в человеке ментального философского софта, если угодно, алгоритма, посредстве которого человек обрабатывает всякую поступающую к нему информацию и делает на ее основе теоретические, научные, философские, религиозные и практические выводы. Такой микс из предустановленного в каждом человеке индивидуального и общественного алгоритма, собственно, и называется миропониманием или мировоззрением. И вот это некое встроенное в человека миропонимание, идеология, не побоюсь этого слова, и определяет судьбы как всей человеческой популяции в целом, так и отдельных сообществ, государств и индивидов. Но и это еще не все. Люди не только способны усваивать поступающую к ним извне информацию, но и сам человек способен осознанно создавать, генерировать новую информацию на основе модулированного синтеза входящего потока с собственным встроенным миропониманием. Сказанное может показаться кому-то банальным и скучным, но сие предисловие крайне необходимо для дальнейшего понимания сути происходящего, поскольку именно встроенный алгоритм может сыграть с человечеством злую шутку, если он окажется неверным или поврежденным. Здесь, возможно, прямая аналогия с кривыми драйверами даже на исправном железе компьютера. Но хуже ошибок в философском софте человека могут быть только осознанно созданные и предумышленно установленные левые идеи, своего рода ментальные вирусы, делающие воспринявшего их человека источником обогащения, орудием и рабом других людей, создавших и внедривших в социум свой контрафактный идеологический продукт. Примеров такого социального хакерства и социального фишинга можно привести немало, но мы к этому вернемся позднее. Сейчас мы лишь устанавливаем сам факт влияния идеологии на жизнь и на смерть человека и общества. Суммируя сказанное, можно констатировать, что вовсе не экономика и не политика, а вопросы миропонимания, вопросы научной картины устройства Вселенной и напрямую связанные с ними концепции бытовой и социальной идеи, это именно то, что по сути определяет ту или иную экономическую, политическую проекцию социума и последующую участь человечества в мироздании. Материализм как доминирующая идеология Итак, что бы там ни говорили об информационном, индустриальном, технологическом или ином общественном устроении, но в настоящее время в современной европеоидной цивилизации, а речь в дальнейшем пойдет преимущественно о ней, Ключевым миропониманием, оценивающим и трактующим все поступающие информационные потоки, является вовсе не гуманизм и не научный подход, как многие полагают, но исключительно неосознанный стихийный материализм. Весь современный гуманизм, все современные понятия о человечности зиждутся на материалистической платформе, алгоритм которой большинство людей ошибочно принимает за научный. Философия материализма сегодня управляет всеми сферами человеческого бытия: от глобальных, научных, политических до бытовых и, осмелимся утверждать, религиозных. С помощью идеологии материализма выстроена вся текущая техно- и социогенетика, и даже недавно появившаяся биогенетика. Созданная материалистическим мышлением цивилизация поражает в сравнении с прежними веками своим техническим прогрессом и повышением уровня материального комфорта человека. Но у означенного прогресса есть несколько существенных изъянов, делающих его, как и само мышление его инициирующее, в конечном итоге могильщиком для человечества. Главный изъян всей философии состоит в том, что материализм в смысловом и глобальном плане слеп. Материализм не может дать ответ на простые вопросы – А зачем весь современный прогресс нужен с точки зрения Вселенной? Какова вообще роль человека в мироздании? «Сие» означает тот факт, что материалистическая мысль не в состоянии определить, в каком направлении движется человечество – к своему развитию или к собственной деградации и гибели. Вторая существенная проблема материализма в его ограниченном ментальном и материальном ресурсе. Что бы ни говорили материалисты, как бы ни внушали, будто бы материализм являет из себя чистую науку, разумеется, сие совсем не так. Материализм – это в чистом виде идеология. И что самое неприятное, это идеология тоталитарная, идеология, как уже было сказано выше, форматирующая все современное общество. В частности, именно из философии материализма проистекает современное представление об индивидуальном и коллективном человеческом успехе и счастье. Именно материалистическая философия окончательно и бесповоротно закрепила в своих современных естественно-научных и гуманитарных дисциплинах взгляд на окружающую природу и на мироздание в целом исключительно с точки зрения доминанты человеческой химической разумности». И как следствие такого миропонимания человечество видит свою футуристическую перспективу в так называемом техническом прогрессе, в усилении своего технологического могущества и в завоевании, покорении всей вселенной. Не осознав этого факта, не поняв тоталитарной сути и ментальной ограниченности материалистического мировоззрения, человечество никогда не сможет подняться на более высокий уровень цивилизации и будет уничтожено самой Вселенной как бессмысленная, с точки зрения мироздания, тупиковая ветвь эволюции. Но давайте обо всем по порядку. Социальный успех как конечная цель человеческого существования в рамках текущего материалистического миропонимания. Люди стремятся к успеху. С незапамятных времен каждый человек мечтает о личной карьере и счастье. Более чуткие личности мечтают о социальном, общественном благе, не противоречащем индивидуальному счастью, и непрерывно пытаются найти наилучший рецепт такового. Благодаря усилиям таких чутких людей ныне имеется множество политэкономических концепций построения счастливого, успешного общества в формате отдельного государства или даже в глобальном формате всего мирового социума. Но мы утверждаем, что в текущей социальной материалистической парадигме не только подлинное личное счастье, но и подлинный социальный успех совершенно невозможны. Почему наш вывод столь категоричен? Мы вернемся к этому аспекту позднее. Давайте сперва рассмотрим, что собой представляет общепринятый индивидуальный успех. Для его достижения существует невероятное количество обучающих программ, тренингов и книг с рецептами того, как обычному человеку сделать успешную карьеру, развить когнитивные способности и стать счастливым. Во всем массиве имеющегося материала содержится немало позитивных идей саморазвития и дельных предложений, реализация которых значительно улучшит условия жизни отдельного человека. В качестве примера можно привести мысли и наставления таких признанных авторитетов современности, как Стивен Кови, Джим Коллинз, Брайан Трейси, Джон Кехо, Михай Чиксента-Михайи, а из российских – Георгий Гурджиев, Олег Бахтияров, Аркадий Ровнер, Вадим Зеланд. Во всех попытках помочь человеку познать себя и обрести практический успех в современном мире, тем не менее, всегда чувствуется все тот же непроясненный ответ на самый главный вопрос. Этот вопрос, как было упомянуто выше, звучит так «А для чего все это нужно?». Зачем смертному человеку вообще нужен какой-либо материальный успех или саморазвитие в купе с осознанным самонаблюдением? Современная материалистическая антропология в своей совокупности не в состоянии дать на него вразумительный ответ. Впрочем, большинство психоаналитиков этого и не скрывают, полагая, что таковой ответ будет найден в будущем. Такое откладывание поиска смысла жизни на потом в корне неверно. В его основе лежит ложный посыл, вытекающий из материалистической парадигмы. Будто все вообще человеческие существа и собрания, существуя уже несколько тысяч лет, все эти тысячелетия абсолютно не знают цели своего появления и существования. А ведь без ответа на этот главный вопрос, дающий или отнимающий смысл любого индивидуального или коллективного успеха, нет никакой возможности отличить, идет ли человек, человечество по пути жизни или следует навстречу своей гибели. Смысл бытия и современные христианские конфессии Необходимо дополнительно отметить тот факт, что существует целый ряд религиозных течений, претендующих на раскрытие бытийных смыслов, но в жизни подавляющего большинства современных людей, европеоидов, религия сегодня не имеет своего прежнего прикладного значения. Более того, если задать вопрос современным иерархам церквей: в чем смысл человеческого бытия, ответ будет примерно таким: исполнять волю Божью. На вопрос, в чем состоит воля Божья относительно человека, как правило, звучит ответ: слушаться Бога, ходить в церковь или, как вариант, этого человеку знать не дано. На следующий вполне резонный вопрос «Как можно исполнять то, не знаю что?», в лучшем случае вам скажут нечто вроде «Исполняйте заповеди», в худшем ответят, что «Таковое вопрошательство – это грех». Очевидно, что современные официальные религиозные структуры и действующие в их недрах служители культа практически утратили внутреннюю суть представляемых ими учений. Их богослужения все больше походят на некие фольклорные маскарады и мистико-исторические реконструкции. При этом, утратив свою внутреннюю самобытность, большинство служителей культа ныне все более ориентируется в своей деятельности на научные институты, а также материалистические и политические догмы, сделавшись, по сути, частью материалистического перформанса с громким, но совершенно бессмысленным названием «светское государство». Можно констатировать и тот факт, что вся современная официальная, сертифицированная светским государством религиозная мысль сама себя поставила в хвосте материалистической психологии, вытекающей как из философии эпохи Возрождения, так и из недр ленинизма Именно поэтому нам нет необходимости в данной работе более тщательно исследовать религиозные воззрения официальных конфессий на обсуждаемую здесь тему смысла бытия. Смысл бытия. Физика и новейшая психология. С точки зрения интеллектуального позитивного христианства, современные исследования в области физики и психологии представляют гораздо больший интерес, чем выхолощенные до неузнаваемости догмы вышеупомянутых официальных церквей. Посему давайте вернемся к мыслям новейших апостолов индивидуального успеха и прогресса современного мира. Как было сказано выше, эти мысли содержат много позитивного и полезного для человека в частности и человечества в целом. Но у них есть один общий лимитирующий предел. Все они рассматривают человеческий индивидуальный и общественный успех исключительно с точки зрения самого человека – где под человеком понимается вполне определенный материальный, биохимический или даже духовный объект. И только самые продвинутые мыслители современности свидетельствуют, что сия точка обзора не только глубоко порочна, но и в корне неверна. Эти мыслители утверждают, что человек обретет свое счастье и подлинный успех только осознанно заняв свое место в контексте всего мироздания. В частности, вот что пишет по этому поводу один из таких авторов Михай чиксент михаи в своем бестселлере «Поток».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 На наш взгляд, такая мысль – это именно тот ментальный максимум, до которого человечество может подняться путем собственных логических умозаключений. Чтобы пойти дальше, необходимо знать больше. Необходимо поставить два вопроса – что такое успех и каково место человека во Вселенной? И только такие вопросы будут правильными. только ответы на них смогут поднять земную цивилизацию на новую ступень, ступень осознанной эволюции. И вот тогда, чтобы ответить на эти вопросы, человеку, человечеству и придется взглянуть на себя как бы со стороны, вслушиваясь в откровение мироздания и одновременно заглянуть вовнутрь себя, познавая то, что там доселе сокрыто. Большинство людей, рассуждая о своем личном счастье, всегда имеют в виду определенные желания, реализация которых, как им кажется, это искомое счастье им принесет. Причем в современном мире большинство пожеланий, как правило определенного характера, их суть можно выразить одним словом – обладание. Обладание чем-либо, объектом любви, вещью, властью, славой, богатством, каким-либо навыком, знанием, силой и прочее. При таком понимании человек реализуется исключительно относительно объекта своего приобретения обладания. Все свои вожделения человек стремится получить от других людей, от окружающего мира, от природы, от социума, от Бога. Именно достижение этого обладания и называется ныне реализацией личности, успехом, достижением счастья. Весь современный коучинг направлен на обучение людей тому, как практически достигать этого вожделенного обладания – Здесь и заложено противоречие между общественным и личным благом, ибо зачастую на обладание одним и тем же претендуют огромное количество людей, вступающих в конкурентную схватку между собой, из которой мало кто выходит счастливым победителем, при том, что большинство становится несчастными лузерами. Но если заглянуть в воспоминания, мемуары и наставления тех людей, которые, по описываемой нами материалистической логике самореализации, вознеслись на олимп личного успеха, то с удивлением обнаруживается, что подавляющее большинство из них не обрели в вожделенном ими прежде успехе столь предвкушаемое конечное счастливое блаженство». Многие, наоборот, обрели лишь груз забот и растеряли последний душевный и физический покой, став по существу заложниками своего могущества и богатства. Более того, зачастую люди, стремившиеся к материальному успеху и добившиеся его, начинают заниматься так называемой благотворительностью и усиленно раздавать те самые деньги, которые некогда столь страстно стремились иметь. Причем по большей мере раздавать совершенно бездумно, если не безумно. Подробнее об этом смотрите в книге «Капитал. Перезагрузка». Так что же такое успех и счастье? Что это такое по своей сути? Может успех это некое внутреннее состояние человека, поощряющее его на определенные действия? Что заставляет успешных людей, добившихся столь вожделенного успеха обладания, начать этим обладанием делиться, да еще и даром? Какой смысл в том, чтобы сначала потратить целую жизнь на собирание, зарабатывание денег или, скажем, знаний, а потом весьма короткий остаток жизни на их раздачу? И что дает таковая раздача самому раздающему? С точки зрения современной психологии и на эти вопросы нет внятного ответа. Просто считается, что у более-менее нормального человека в определенный момент возникает потребность делиться с другими людьми плодами своего успеха. Но только ли этими материальными благами объясняется потребность делиться? Не является ли эта естественная человеческая потребность делиться частью некой высшей потребности, заложенной в человеческое естество изначально? Поставив себе вопрос, а каково место человека в мироздании, мы неминуемо приходим к следующим вопросам. Если человек, будучи частью социума и природы, черпает в них для своего счастья материальные блага, то не должен ли и сам человек, в свою очередь, нечто возвращать мирозданию? Ведь сегодня никто не будет отрицать, что в мире все взаимообусловлено, взаимосвязано и взаимопроникновенно. Ответ на этот вопрос неминуемо проходит через дилемму: кто есть человек, часть мироздания или паразит. Человек это часть мироздания или паразит. На свете есть только один вид формально живых существ, которые берут из среды своего обитания то, что им нужно для собственного физиологического функционирования и разведения своего потомства, не только не принося при этом взамен ничего, но и зачастую отравляя среду своего обитания отходами своей жизнедеятельности. Этот вид существ называется «паразиты». или менее хлестка «бесплодная смоковница», как это названо в Евангелии. Но суть дела здесь одна – и паразит, и бесплодная смоковница, и безумный богач, и зарывший полученный талант – это все вещи единого порядка. Говоря терминами современной электротехники, паразиты – это некие потребители-рассеиватели энергии, не производящие никакой полезной работы. В рамках текущей социальной парадигме общеизвестно то, что невозможно до бесконечности расходовать имеющийся материальный природный ресурс. Но человеческая популяция увеличивается, причем увеличивается все более ускоряющимися темпами. И если предположить, что каждый вновь родившийся человек рано или поздно вливается в ряды подобных ему существ, стремящихся к вышеупомянутому успеху обладанию, из которых в свою очередь формируется современное общество потребителей, то, как следует из прогнозов современных ученых-материалистов и юбилейного доклада Римского клуба, нашей планете угрожает переполнение, термин РК, нехватка жизненно важных ресурсов, голод, дефицит питьевой воды и экологическая катастрофа. Следуя логике ментально-материалистического приоритета гуманистической парадигмы, выход из создавшейся ситуации видится, власть придержащими, исключительно в тотальном сокращении человеческой популяции. Прежде всего, много потребляющего и производящего токсичный мусор европеоидного среднего класса. Подробнее в книге «Капитал. Перезагрузка». Сокращение населения и последующий жесткий контроль за рождаемостью – это единственный предлагаемый сегодняшней материалистической наукой и материалистическим истеблишментом способ отсрочить гибель человеческой популяции, а заодно и обеспечить привычный уровень комфорта для небольшого количества обладающих властью и высоким достатком элитных потребителей. Вышесказанное ожидаемое человеческое несчастье, а сокращение количества людей в силу невозможности их прокормить – это однозначно несчастье, принимается глобальными элитами к общественной реализации как меньшее из предстоящих зол. Причем принимается опять-таки без учета смысла появления и существования человечества в мироздании». Очевидно, что выросшим на базисе стихийного бессознательного материализма современным ученым мужам даже в голову не приходит, что человеческое бытие имеет определенную функцию во Вселенной и что сокращение популяции ради сохранения уровня потребления и жизни относительно небольшой группы властьимущих вне всякого сомнения не только приведет к гибели самих высокопоставленных паразитов, но и прежде сделает их самих глубоко несчастными людьми. Последнее наблюдается повсеместно, поскольку издревле известно, что ни один человек, разбогатевший на несчастье других людей, еще никогда не был счастлив, законы мироздания тут неумолимы. Никому невозможно без соответствующих последствий для себя лично нарушать энергобаланс во Вселенной. Но при чем тут энергетика, спросите вы, о каких энергиях идет речь? Энергетика Вселенной Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо окончательно отбросить современное расхожее материалистическое миропонимание, основанное на ошибочных предположениях двухсотлетней давности – Когда люди во всяком природном проявлении видели исключительно химию и механику и обратиться к новейшим научным открытиям, подтверждающим тот истревле известный факт, что за любым материальным объектом стоят информация и энергия. Более того, информация по своей сути тоже энергия. Таким образом, все химические объекты, какие существуют в материальном мире, это продукт взаимодействия энергий. Любое осязаемое человеком физическое вещество или объект, включая само человеческое тело, состоит из молекул, молекулы из атомов, атомы из элементарных частиц, элементарные частицы из более мелких частиц и так далее. Все осязаемые нами материальные объекты буквально сотканы из энергии и обитают в общем едином океане энергии. Все это создание структурируется послойно по неким вполне определенным законам, а грандиозная сложность интеграции и взаимодействия взаимопроникновенных и взаимовозложенных процессов совершенно исключает какую-либо слепую случайность их возникновения. Например, если, скажем, атомы кислорода, водорода, углерода, азота и прочего начнут образовываться из элементарных частиц в самопроизвольном хаотичном порядке, в случайных пропорциях или в хаотичном количестве, привычный нам материальный мир изменится до неузнаваемости, а человечество просто мгновенно погибнет. Люди и животные так устроены, что могут выжить лишь в весьма узком определенном химическом спектре, на поддержание которого, собственно, неизвестным материалистической науке образом и ориентировано все атомное, субатомное и прочее энергообразование. В этом энергообразовании каждая материальная структура, каждая молекула, каждый атом имеет свое место, свое участие и свое назначение. Человек здесь не исключение. Известный российский мистик Гурджиев был совершенно прав, утверждая, что человек – это фабрика по производству энергии. Гурджиев говорил – Люди часто спрашивают, откуда приходит энергия человека. С этой точки зрения человек может рассматриваться как химическая фабрика, которая получает сырые материалы извне и трансформирует их в другие материалы более тонкого качества. Три вида материалов, которые человек получает извне – это пища, которую он ест, воздух, которую он вдыхает и впечатления, которые он воспринимает. Из этих трех видов материала машина производит все материи, необходимые для работы центров. В обычном состоянии человеческая машина работает достаточно хорошо для поддержания своей собственной жизни, но как химическая фабрика, она является неудовлетворительной, так как она расходует все, что она производит. Она не может экспортировать или отложить что-либо в запас. Однако развитие человека зависит от запасов высших материй, производимых его машиной. Поэтому мы должны думать о возможностях увеличения продукции. Но прежде чем мы сможем думать об увеличении продукции, Мы должны изучить фабрику с точки зрения потерь, ибо в машинах имеется много пропускающих частей. И если мы не останавливаем эти утечки, увеличение продукции будет только повышать их. Мы уже говорили об утечках, поэтому, хотя я хочу теперь показать вам, как работает фабрика и даже как может быть увеличена продукция, утечки не показаны на диаграмме. но все же они имеются в вас, и вы должны помнить, что вы не можете увеличить выпуск продукции в вашем сегодняшнем состоянии, так как прежде всего вы должны остановить все утечки. После того, как это сделано, будет полезно научиться практическим способам улучшения работы фабрики. Это принцип системы. Гурджиев. Взгляды из реального мира. Глава 11. Но Гуджиев подробнее не объяснил, что это за высшие тонкие материи, энергии высокого качества, которые должен генерировать человек. И нам предстоит сегодня с этим самостоятельно кратко разобраться. В своей системе Гуджиев также указал на наличие различных миров, космосов, последовательно материализующих один другой Как уже было сказано, мир чистой первичной энергии порождает все остальные миры. Сначала мир элементарных частиц, мир частиц, укрупняясь, порождает мир атомов, мир атомов порождает мир молекул и так далее. При этом все первичные миры остаются неизменными и существуют сами по себе в недрах и вокруг созданных ими материальных объектов. Энергия сознания Очевидно, что действия всех миров и заключенных в них энергии требуют осмысленности и координации всех процессов, иначе в нашем так называемом материальном мире был бы невообразимый хаос. Иными словами, помимо энергии химических элементов, занятых материализацией, построения осязаемого человеком мироздания, существуют некие высшие энергии творчества, энергии управления, собственно, тот самый высший разум, который мы, люди, привыкли называть Богом. Как свидетельствует древнее объективное знание, именно этот высший разум материализовал, сконструировал и сотворил из океана первичной энергии привычный нам материальный мир. Бытие, глава 1. Новейшая современная наука, все сказанное об энергетическом устройстве Вселенной подтверждает. Но в интересах правящей политической идеологии материализма дает всему этому соответствующую меркантильному интересу жрецов материализма трактовку, и потому остается на позициях гипотезы стихийно-бессознательного структурирования Вселенной. Находящаяся под влиянием и контролем философии материализма академическая наука утверждает, что эволюция Вселенной обусловлена исключительно некими механическими, случайными внешними факторами. При этом за объект рассмотрения берется лишь отдельно взятый, осязаемый человеком химический мир, названный материальным. Вопрос, что побудило и побуждает энергию к последовательному созданию элементарных частиц, атомов, молекул, современная академическая наука просто игнорирует. Очевидно, что тот же самый материализующий Вселенную высший разум создал определенные правила – законы мироздания, согласно которым последовательно развертываются все существующие миры. Эти правила мы привычно называем законами физики, но законы физики в каждом из миров могут быть свои, отсюда и происходит то, что люди называют сверхъестественным. Сверхъестественное явление – это проявление действия энергии иного мира в нашем энергетическом измерении. По мере открытия и овладения этими энергиями, человечество перестает считать их сверхъестественными или чудесами. Итак, изложенного экскурса в физику энергии довольно, чтобы мы могли вернуться к смыслу человеческого бытия в контексте мироздания. Нам известно, что все в мире состоит из энергий, и любая материальная структура – это одновременно накопитель, генератор, проводник и источник энергии, участвующий в глобальном энергообмене единого вселенского организма. Человек здесь не исключение, и древние знания, полученные человечеством из откровения высшему разума и из собственного опыта, свидетельствуют о том, что человек – говоря словами Гурджиева, задуман свыше как производитель осязаемой энергии высочайшего свойства, необходимой для поддержания энергобаланса во Вселенной. Об этом же свидетельствует и Библия, утверждая, что человек – это образ и подобие Бога, высшего разума, созданный как венец всего творения. Именно поэтому ментальное повреждение первого человека Адама вызвало и продолжает вызывать обширные катастрофические изменения в природе и дальнейшее развитие своего повреждения в современных потомках Адама может привести к полному исчезновению человеческой популяции. Но давайте рассмотрим подробнее, в чем это падение заключается и почему столь печальны его последствия. Падение Адама – начало всех человеческих зол и причина экологической катастрофы. Итак, мы видим, что человек – это созданный высшим разумом биоэнергетический организм, если угодно искусственный интеллект, являющийся неким образом и подобием высшего интеллекта, обладающий разумом и сознанием, по крайней мере, потенциально обладающий. В здравом исправном состоянии человек призван, используя низшие формы материальной энергии, генерировать высшие логосы и формы психической, ментальной, интеллектуальной, эмоциональной, творческой энергии созидания и управления, направляя сгенерированные потоки на улучшение как самого себя. собственную разумную эволюцию, названную в Евангелии преображение, так и на создание новых форм социального, природного и космического бытия, на упорядочение всего мироздания в целом. Так должно было быть в идеале. Но люди со времен падения Адама повредились, заболели, сломались, тут как кому больше нравится». Собственно, падение Адама и Евы заключалось в утрате ими реального, объективного, цельно осязаемого их неповрежденным естеством видения мироздания, миропонимания, и в добровольном принятии ими на веру ложных трактований соблазнившего их падшего ангела. Иными словами, повреждение первых людей случалось за счет внесения ложных энергетических вибраций и кодов в их до того момента неискаженное естество. Первым последствием принятия людьми ложной информации стало обособление человечества от общей энергосети Вселенной, наподобие как в электротехнике исключают из общей цепи поврежденный участок. И как результат такового длительного обособленного положения, утрата большинством потомков Адама целостного вселенского мировидения и последующее погружение исключительно в ту самую привычную человечеству, бессознательную химико-механическую плоскость материального бытия. На тему того, что человечество больно и зачастую просто спит на его, написано немало. Можно привести в пример того же Гурджиева или Зеланда. Кому это важно, тот легко найдет их книги и прочтет. Мы сейчас не будем на этом останавливаться, у нас сегодня другая тема, и для нее достаточно лишь упоминания о всем факте. Сегодня большинство людей в силу такого состояния своего ума понятия не имеют, зачем они родились и зачем они существуют во Вселенной. Но поскольку, как было замечено выше, никакое человеческое общество не в состоянии существовать вне какого-либо осмысления собственного бытия, то для одних ментально повредившихся людей другими ментально повредившимися людьми, по мере утраты подлинного миропонимания, и была создана суррогатная материалистическая гипотеза бытия мироздания, известная ныне как материализм. В настоящее время именно это миропонимание ставит перед человечеством выбор, или демонтаж цивилизации самого материализма, или гибель от этого ментального вируса всего человечества. Крах цивилизации материализма Зло – это паразитирование на божественных энергиях. Святой Дионисий Ареопагит В свете сказанного очевидно, что материалистическое миропонимание лишает человека понимания энергетически информационной целостности мироздания, делает его по отношению к остальной целостной вселенной отдельной энергетической структурой. Материалист сознательно или бессознательно вырывает себя из энергетического контекста вселенского бытия. Потребляемая им энергия на нем и замыкается, поскольку не имеет своего дальнейшего эволюционного преображения, перехода в энергию высшего порядка, и не может в таком новом качестве вернуться обратно в мироздание, если не считать того, что Вселенная получает после смерти такого поврежденного человека некоторые виды его витальной энергии. Именно в силу своей ограниченности, не имея представления об истоках и кругообороте энергии во Вселенной, материалисты сводят все существование Вселенной в целом и самого человека в частности к игре слепого случая, в результате которого человек представляется им всего лишь как некое биомеханическое химическое образование, совершенно случайно оказавшееся на самом верху материалистической. Цепочке, где каждый вид флоры и фауны, такие же случайные биохимические и химические образования, непрерывно потребляют друг друга. Сторонники материалистической гипотезы убедили самих себя и большинство человечества в том, что по праву своей материальной логики и в силу своего доминантного преимущества, человек призван покорить себе весь материальный мир, сделать его источником собственного индивидуального удовольствия, а также собственного и общественного обладания и потребления. Материалистическая философия рассматривает как разумную только одну проекцию человеческой жизни, которая она именует материальной. С учетом вышеизложенного, очевидно, что материалистическое миропонимание сфокусировано только на одном уровне проявления энергии мироздания. Только выдернутое из контекста мироздания химическое проявление, несмотря на все нестыковки и огрехи сей гипотезы, материалисты называют бытием. Только этому химическому проявлению энергии материалист приписывает функцию формирования сознания. Отсюда и упомянутая выше логика – смотреть на бытие человека исключительно с точки зрения самого человека, точнее самого материалиста, а на мироздание смотреть не как на единый вселенский организм, но исключительно как неразумный, неодушевленный объект потребления. Созданная материалистами наука даже не пытается объяснить, каким именно образом и в какой момент времени элементарные частицы, по мнению материалиста, не обладающие разумом, Формируя химическое образование человека, наделяют его разумным сознанием. Материалистическая философия не ставит себе таких вопросов. Материалист в силу своего ментального повреждения воспринимает себя центром и господином всея вселенной. Но ну и ведет себя такой материалист в природе соответственно, отсюда и проблемы с экологией. Именно вообразив себя конечным потребителем, материалист становится паразитом на теле мироздания. А паразитирование на энергиях творения – это и есть зло, как это верно сформулировал Дионисий Ореопагит. Суммируем сказанное. С точки зрения материализма, человек – это конечный потребитель Вселенной. по сути, паразит, берущий от нее все то, что сочтет нужным по праву своего природного преимущества, ничем не обезуя взамен. Именно это миропонимание и ведет современную цивилизацию людей к гибели. Чтобы это осознать, необходимо понять, какую функцию имеют истина и ложь в мироздании. Роль истины и роль лжи в мироздании Твой подопечный с младенчества привык к тому, что в его голове кружится одновременно добрая дюжина несовместимых воззрений. Концепции он воспринимает прежде всего не как истинные или ложные, а как теоретические или практические, устаревшие или современные, банальные или смелые. Самоуверенная тарабарщина, а не аргументы, поможет тебе удержать пациента вдали от церкви. «Не трать время на то, чтобы убедить его в истинности материализма. Лучше внуши ему, что материализм силен или смел, что это философия будущего». Клайф Льюис, Письма Баламута С точки зрения материалистической науки, такие определения, как истинной и ложной, это безотносительные к материальному миру абстрактные философские понятия. Но мы-то уже знаем об ограниченности и примитивности материалистического мышления, а значит осознаем тот факт, что в реальности, конечно же, дело обстоит совсем не так, как это представляют себе апостолы, жрецы и адепты материализма. С точки зрения аутентичного христианства и аутентичного естествознания, о которых мы кратко упоминали выше, любая информация – это вполне определенные виды энергии, создающие те или иные последствия в материальном мире. Из этого нетрудно установить. Истина – это текущее естественное состояние, позитивное взаимоотношение и позитивное творческое взаимодействие различных видов энергии в мироздании. Именно в силу этого исследования истинного положения энергии во Вселенной и называется естествознанием. Ложь – это выдумывание и культивация человеком противоестественных природе мироздания негативных, разлагающих социальных и технологических процессов. Следовательно, любой процесс во Вселенной, нарушающий энергобаланс, препятствующий ее гармоничному развитию, можно охарактеризовать в том числе и как ложный. И если теперь опять вернуться к описываемому в Библии падению Адама, то станет понятно, почему сие падение произвело столь удручающие и разрушительные перемены во всем творении. Человек является неотъемлемой частью всей энергосистемы мироздания, и его повреждение, вызванное добровольным принятием ложной энергии информации, повлияло в том числе и на весь материальный химический мир, на всю окружающую экосистему. С точки зрения подлинного естествознания, именно таким образом истинное или ложное миропонимание воздействует как на самого человека, так и на окружающий нас мир. Осознав это, мы придем к констатации неминуемого краха философии материализма и основанной на ее догмах цивилизации. Стоит отметить еще и тот факт, что помимо высшего разума, лишь разумное человеческое начало естество обладает достаточно высокой степенью свободы и наделено способностью вносить информационное улучшение или искажение в энергетическое древо мироздания. К сожалению, в силу этих способностей человечество может либо осознанно, либо бессознательно культивировать и деструктивные энергии лжи. Сказанного выше о материализме вполне достаточно для понимания его несостоятельности, антинаучности, лживости и опасности для самого существования человеческой цивилизации. Необходимо как можно скорее избавиться от этого ментального вируса и отлучить материалистическую религию от всяческого государственного и академического управления. Но давайте вернемся в русло альтернативного материалистическому миропонимания в контексте обсуждаемой темы. Итак, мы выяснили, что в идеале человек, будучи сам создан из химической материи и используя энергии низшего материального порядка, призван генерировать энергии высшего нематериального порядка, осознанные психические энергии, творческие энергии управления, способствующие эволюции мироздания. Но что это за особая энергия, управляющая эфиром, элементарными частицами, атомами, временем, космическим пространством, созидающая в последнем материальные миры и разумные формы жизни? Что она собой представляет и каковы ее свойства? Различие энергии управления. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Из молитвы Отче наш. Чтобы понять свойства вселенской энергии управления высшего порядка, необходимо соотнести их с теми энергиями, которые сегодня генерирует современный человек». Если мы сравним вселенские методы построения мироздания и методы построения земной человеческой цивилизации, то сразу станет очевидной не только их полная разотождествленность, но и в частности их противоположная экономическая рентабельность и разновекторная целесообразность. Современные ученые утверждают, что Вселенная расширяется. то есть неким непостижимым для материалистического сознания и академической науки образом, Вселенная непрерывно прибавляет в весе, увеличиваясь, якобы, на пустом месте. Иными словами, производительные силы во Вселенной имеют КПД свыше 100%, то есть дают экономический эффект свыше единицы на каждую затраченную производственную единицу. Это неоспоримый факт, который официальная академическая наука стремится не замечать. При этом у людей все иначе. Все человеческие технологии имеют КПД гораздо ниже затраченной единицы и всегда основаны на безвозвратном материальном природопотреблении. Таким образом, мы приходим к аксиоматичному выводу, что вышеупомянутый алгоритм управления Вселенной. И современный человеческий алгоритм управления не только весьма различны, но и помимо нематериальных энергетических последствий дают еще и совершенно противоположные политэкономические и материальные результаты. Почему так происходит? Ведь современная академическая наука материалистов убеждает всех, что мы живем в строгом соответствии с физическими законами Вселенной. почему тогда в обозримом космосе мы не наблюдаем тех же самых процессов потребительской деградации, которые сегодня наблюдаем на Земле? Ответ мы уже знаем. Современный человек практически полностью ментально, информационно и энергетически обособлен как от земной природы, так и от всего остального космоса. Человечество живет посреди среды своего обитания как паразит, следует только своим ложным, выдуманным жрецами материализма законам. Вследствие такого мировоззрения человек не только не производит в количестве потребном для Земли и Вселенной позитивных энергий высочайшего порядка, но все больше генерирует негативные психические энергии, ведущие земную цивилизацию к схлопыванию и самоликвидации». При текущем положении дел нарастание противоречий между небом и землей, вселенскими законами бытия и законами человеческими становятся все более ощутимыми. Очевидно, что по причине несоразмерности ресурса и силы борьба между естественным течением существенных процессов мироздания и процессами, инициируемыми человечеством, будет не в пользу людей. Если только человечество сознательно не откажется от такого противостояния и не вернется к известной евангельской формуле «да будет воля твоя и на земле, как на небе». Проще говоря, если только законы человеческого общежития не будут приведены в соответствие с законами бытия мироздания. А для этого людям предстоит осознать сказанное выше о том, что материальный мир создан и управляется эмоциональными, ментальными, интеллектуальными энергиями высшего порядка во всей своей совокупности, называемых в откровении одним всеобъемлющим словом «любовь». Энергия любви Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Древнее объективное знание, отвергаемое материалистами, утверждает, что весь материальный мир создан при посредстве любви. Для материалиста любовь это такое же абстрактное понятие, как прежде рассматриваемые нами и ложь, но мы-то с вами уже знаем, что за любым подобным понятием стоит то или иное количество чистой или искаженной энергии. Последние именно так, поскольку ложь и зло не являются сущностью или самостоятельной энергией, но всегда лишь выполняют паразитарную потребительскую функцию. В мироздании не существует абсолютной самобытной лжи. Любая ложь всего лишь искажает реальную истину, А любое зло – это лишь определенного рода паразитарное деяние относительно существующих энергий и объектов бытия. Таким образом, любовь – самая сильная, самая могущественная и самая бескорыстная среди всех космических энергий, которая лежит в основании мироздания. Согласно древним учениям, человек без любви – ничто.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 Но кто-то в силу привычного миропонимания обязательно скажет, а какое отношение имеет энергия любви к искомому нами смыслу человеческого существования? Имеет, и самое прямое, поскольку именно генерирование энергии любви является высшим смыслом человеческого бытия, для этой цели, согласно откровению, человек и сотворен.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 Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет. Факт могущества и все побеждающие силы любви запечатлен во всех древних и современных сказаниях, былинах, повествованиях и непрерывно находит подтверждение в нашей жизни. Можно, конечно, возразить, указав на то, что все люди по-разному понимают, что такое любовь, и что, дескать, разговоры и споры на эту тему никогда не прекратятся. Например, греки различали четыре вида любви. Но нас в данной работе интересует не только какая-либо религиозно-эмоционально-мистическая сторона любви, не только ее полнота. но и стоящая за этими понятиями реальная энергетическая часть. Мы утверждаем, что человек не может быть успешен и счастлив вне любви. Сам аутентичный успех и само подлинное счастье – это по сути некие внутренние энергетические, эмоциональные состояния человека, инициируемые базовой вселенской энергией любви – которые во все большей мере становятся ему доступными лишь при вполне определенных усилиях с его стороны. Кстати, именно интуитивное, зачастую бессознательное стремление к этим состояниям побуждает многих разбогатевших людей на закате жизни раздавать свои состояния. Что такое любовь и каковы ее материальные проявления? Чтобы понять, что такое высшая объективная любовь и в чем ее отличие от субъективной человеческой любви, необходимо рассмотреть, где во Вселенной высшая энергия мироздания явлена в своей высшей полноте. Иными словами, как эта энергия проявляется в высшем разуме, У коли известно издревле, что Бог есть любовь. И если мы посмотрим беспристрастно, то увидим, что любовь в лице Создателя включает в себя множество имен, каждая из которых отображает одно из его свойств и проявлений в видимом мире. В частности, Бог равно любовь – это Высший Разум, Пантократор, Творец, Вседержитель, Господь Саваоф, Начальник Войска, Миротворец, Высший Судья – Милостивый, Утешитель, Отмститель, Провидение, Премудрость, Дух Истины, Высшая Справедливость и другие. Как видим, у миродержца много качеств и свойств, причем зачастую на поверхностный взгляд противоположных. Но про Создателя нельзя сказать, что он является собой только одной из этих качеств. Например, нельзя сказать, что Бог только милостив или только правосуден. Творец многогранен и каждое свое свойство или несколько единовременно применяет, в зависимости от того, какие из божественных свойств энергии в данный момент требуют применения. При этом любое применение Творцом этих энергий все непременно обусловлено той высшей любовью, о которой говорит апостол. той самой любовью, которая не ищет своего, но сорадуется истине. То есть любовь как истина сопричастна всем естественным процессам мироздания. Для более доступного понимания можно объяснить то же самое с помощью естествознания. Истина равно любовь может быть уподоблена белому цвету, который включает в себя всю совокупность существующих цветов и оттенков. Любовь имеет в себе все спектры творения – свободу, осознанность, честь, верность, совесть, интеллект, чувство, силу, разумность применения этой силы, интуицию, разговорное или печатное слово, художественные образы и многое другое. Все то, что по отдельности не является истиной, но является одной из ее сторон и одним из способов ее проявления. И если мы теперь сравним направленность энергии небесного управления, божественной любви, и векторы энергии земного материалистического управления, продуцированные современными людьми, то увидим их полную противоположность. поскольку, как мы выяснили, материалистическая философия – это не стремление к совокупной гармонии мироздания, но именно поиск своего. Материализм – это стремление разделять и господствовать, стремление обладать объектом своей привязанности, порой даже вопреки его собственной воле, если таковая присутствует. Стремление сделаться центром вселенной, ее владельцем, подчинить все мироздание своим вожделениям. Ни о каком энергообмене, взаимовыручке, взаимопонимании, взаимном уважении, гармонии и синергии между адептами материалистического миропонимания и окружающей средой не может быть и речи. А то, что это реально, вспомним хотя бы народные сказания, где реки, горы, деревья прячут путников от преследующих темных сил, где животные помогают людям выжить, где за проявленную любовь и добро окружающий мир всегда платит теми же энергиями, тем же чувством. Таким образом, энергетический принцип любви существенно отличается от материалистического принципа подчинять, обладать и потреблять. По сути, любовь – это еще и универсальный вселенский принцип добровольного позитивного энергообмена всего сущего в мироздании, где каждое существо – не ища своего, стремится к максимальному счастью целого, обретая тем самым в его составе собственное индивидуальное счастье. Точно так же, как какая-либо часть человеческого тела не может пребывать в блаженстве, если другая его часть в этот момент страдает. Очевидно, что таким образом страждет все тело. Но на Земле этот естественный энергообмен был нарушен в связи с повреждением Адама, причем нарушен во всей бытийной цепи, включая животных и растения. Отсюда очевидно и то, что восстановление естественного порядка вещей на нашей планете зависит исключительно от человеческого миропонимания и преображения людей из их современного неестественного, замкнутого, ложного энергосостояния в естественное энергетическое состояние любви, состояние вселенского энергообмена. Осознав это, мы можем бегло рассмотреть некоторые социальные аспекты и проблемы, возникшие вследствие отвержения истины и принятия человеком ложного материалистического миропонимания. Марксистская идея материального равенства справедливости и тепловая смерть Вселенной. Суммируя сказанное выше, нетрудно понять, что все разговоры о социальной справедливости в рамках материалистической парадигмы – это не более чем ложь и профанация. Никакой справедливости, включая социальную, вопреки законам мироздания, закону любви, нет и быть не может. так как не может быть никакого материального или энергетического равенства ни в каком месте в проявленной материальной вселенной. Естественные законы бытия, законы физики, не представляется возможным изменить или нарушить без последствия для самого нарушителя. Именно этим и обусловлена деградация любого социума, внедряющего у себя марксистские постулаты равенства, диктатуры пролетариата или современной либерально-демократической диктатуры, ибо ложное миропонимание приводит к гибельным результатам. В природе нет и никогда не будет никакого безусловного равенства, все мироздание выстроено исключительно на разнице потенциала. Так функционирует любая известная энергетическая сеть, равенство потенциала внутри сети ведет к ее полному обесточиванию. А всякая политическая и ментальная диктатура, кроме предустановленной во Вселенной позитивной нормы естественного порядка вещей, обречена на вселенскую самоликвидацию как чужеродное тело, ибо любовь способна существовать только в условиях свободы. Именно непрерывный энергообмен является проявлением жизни, в то время как полное равенство потенциала означает не что иное, как тепловую смерть Вселенной. Таким образом, социальная справедливость без энергии любви – это не что иное, как симуляция бытия, внешняя форма, начисто лишенная подлинного внутреннего энергетического содержания. Именно такое государство и построили большевики по рецептам Маркса, Ленина, Сталина. Такое социум все равно, что тело, беспокинувшее его души, которое первое время внешне может казаться совсем как живое, но чем дальше, тем больше подвержено тлению. Собственно, сказанное относится не только к коммунистическому типу материализма, но и ко всем прочим материализмам, включая сюда и капиталистический материализм. Любое проявление материалистической парадигмы есть в большей или меньшей степени искажение реальности мироздания, то есть создание ложного миропонимания. Таким образом, именно диктату философии материализма человечество обязано утратой смысла собственного бытия. Главный источник смыслового кризиса современности – замкнутый контур философии материализма. С точки зрения энергетики, материалистическое миропонимание это по своей сути некий замкнутый контур, требующий для поддержания своего потребительского существования непрерывной внешней подпитки, экспансии, агрессивного расширения сферы своего влияния. Отсюда и ленинский тезис о невозможности построения коммунистического общества в отдельно взятом государстве. Такая негативно-экспансивная энергетика, генерируемая адептами материалистического миропонимания, в корне противоречит естественному энергетическому фону мироздания. С естественно-научной точки зрения материализация из эфира, вакуума, элементарных частиц с последующим формированием ими атомов, а самих атомов в молекулы и так далее. а также наличие обратной трансформации в обратной последовательности при наличии постоянной взаимосвязи и энергообмена всего со всем, это звенья непрерывной, единой энергетической вселенской цепи. С точки же зрения материалистической науки, никакого глобального взаимовложенного и взаимопроникновенного энергопроцесса, тем более осмысленного, В природе не существует, а есть только цепь случайных химических трансмутаций, в результате которых на вершине вселенского бытия и оказался обладающий мыслительными способностями химический объект «человек». И поскольку у человека есть ментальное преимущество, дающее физическую возможность, то материалистами делается вывод, что человек имеет право брать во Вселенной и потреблять все, что бы он ни пожелал, ради своего собственного потребительского удовольствия, которое, напомним, по сути, и есть материалистическая самореализация. И даже если материалист захочет сделать что-то для природы, он делает это исключительно ради себя, точно так же, как хозяин делает нечто для сохранности своего имущества. Материалист не рассматривает себя самого как часть окружающей природы, не видит себя как ее партнера, но видит себя исключительно как природовладельца. Именно такие мысли и чувства транслируются адептами материализма в окружающее пространство мироздания. Но мы-то знаем уже, что любая мысль, любое чувство – это энергия и определенное ее проявление. Вполне очевидно, что проявление материалистического чувства на энергетическом уровне полностью противоречит проявлению вселенской энергии любви. С философской и естественно-научной точек зрения материалистическое мировоззрение можно охарактеризовать как сектантское, сугубо тоталитарное и эгоцентричное, поскольку в обеих номинациях материализм не выдерживает никакой, даже самой мало-мальски объективной критики. Философия материализма не имеет своего собственного позитива, ибо целиком выстроена на критике некогда существовавшего, но разрушенного с его материализма помощью миропонимания. В прикладном плане материализм как две капли воды похож на атеизм, и тот и другой не могут существовать вне объекта для сравнения и критики. Очевидно, что и научным материализм может считаться лишь при условии полного подавления оппонентов. Материализм и государственное строительство После сказанного выше не составит большого труда понять, что никакое государственное строительство на почве ложной философии и в том числе на базе голого материализма невозможно в принципе. Исключение составляет государствие, выстроенное жрецами материализма при помощи ментальной диктатуры, поддерживаемой силовыми структурами. Неважно, как эта диктатура будет называться – диктатура пролетариата, советская, народная, народно-демократическая, либерально-демократическая – Суть в том, что подлинное государственное строительство подразумевает объединение людей на основе общих принципов естественного вселенского общежития. Хотя и здесь материализм в полной мере применим лишь к его жрецам. Большая часть населения в материалистическом государстве марксистского толка пребывает в ложных идеологических иллюзиях. Какие общие принципы у адептов чистого материализма? Господствовать над окружающей средой. Но и это еще не все. Нам известно, что каждый индивидуум-материалист стремится к личному материальному успеху, максимальному обладанию доступным ему ресурсом. При этом известно и то, что всякий такой ресурс весьма ограничен. Следовательно, каждый гражданин материалистического государства – это потенциальный враг и конкурент другого гражданина того же самого государства. И улучшить свое материальное положение материалист может только за счет своего соответствующего статуса – доминирования в обществе себе подобных. Естественно, что удовлетворение материальных потребностей всякого индивидуума никоим образом не может служить естественному их объединению и быть основой для какого-либо позитивного нацбилдинга и государственного строительства. Что же тогда является основой, или, как модно ныне говорить, скрепой в материалистическом государстве, коли в нем каждый его подданный имеет свои сугубо материальные интересы? Здесь, на первом скрепном месте, помимо военно-полицейской диктатуры, всегда присутствует обязательное наличие общего врага. Далее, стремление к расширению границ своего обладания потребления и совместное празднование прежних побед. Никаких других действенных скреп нет. Нет именно по причине эгоцентризма материалистической философии. Государство, созданное на ее ментальной основе, как и сама материалистическая философия, способна существовать только относительно прямого или виртуального противостояния какому-либо другому подобному материальному субъекту. Материализм, как и любая ложная концепция, не является вещью в самой себе. Именно поэтому материализм не может быть опознан и определен как некий позитив, С естественно научной точки зрения. Материалистическая философия может иметь существование исключительно в форме противостояния сущностным нормам вселенского бытия, отсюда и материалистическое противостояние религиозному мировосприятию. Сказанное относится не только к постсоветскому пространству, но и к Западу. С той лишь разницей, что в бывшей Российской империи материализм был насажден при помощи военной диктатуры, а в западном мире материализм, при посредстве местных Минобраза и СМИ, постепенно вытесняет остатки естественно-гуманитарного миропонимания и подлинного естествознания. Именно из-за такой постепенности многим и кажется, что коммунистический материализм и современный капиталистический материализм – нечто в своей сути антагонистичное. На самом деле это просто две различные стадии одного и того же инволюционного процесса. В экономическом плане материализм также губителен для социума, как и в энергетическом, философском, научном планах. об этом более подробно написано в книге «Капитал. Перезагрузка». Здесь коснемся лишь двух экономических аспектов. Паразитарность экономической модели материализма. В свое время Карл Маркс утверждал, что капитал, в условиях создающей его экономической модели, образуется исключительно в результате изъятия прибавочной стоимости в процессе эксплуатации пролетариев. Но сие не совсем верно, ибо хоть и существует популярная пословица «без труда не выловишь и рыбку из пруда», но важно понимать, что помимо акта пролетарского труда необходимо прежде иметь рыбку и пруд, иначе как ни трудись, но без пруда и рыбки не выловишь ничего». Иными словами, весь существующий в мире трудовой капитал, будь то марксистского, рыночного, либо ливолиберального толка, так или иначе имеет в своей основе ту или иную материальную, не только трудовую, но и природную составляющую. Сия природная составляющая обычно расходуется невозвратно, причем это касается любого современного капиталистического бизнеса или коммунистического распределения. Во всем, даже опосредованно в информационной и идеологической сфере, так или иначе заложена безвозвратно перерабатываемая и потребляемая природная составляющая. Сие означает только одно, что все созданные с помощью материалистического мышления научные дисциплины, технологии и предприятия крайне убыточны. Почему так? Давайте выясним. Очевидно, что все современное общество лево-гибридного толка живет в основном на природную ренту, то есть получает некий доход от землепользования, переработки добытого из земных недр, И так далее. Но на самом деле это не так. Здесь существует подмена понятий, поскольку при самом делешней ренте объект дохода остается в целости, а прибыль, по сути, социальная энергия, извлекается исключительно за счет эксплуатации объекта, например, сдача дома в аренду. В случае с природой ни о какой ренте речи идти не может, ибо извлекаемое из недр земли или произрастающая на ее поверхности продается и обменивается на деньги, социальный капитал, и расходуется человечеством безвозвратно. Да, сие действие приносит некую прибыль естественным монополистам и опосредованно распределяется на весь человеческий социум. Но можно ли назвать сие прогрессом и прибыльным бизнесом? Нет, нельзя. Рентабельность такого природопотребления крайне отрицательная. По некоторым подсчетам доходность составляет 13% от единицы наносимого ущерба. Но ослепленное материалистическим миропониманием человечество видит только свою прибыль. точнее ее денежный или иной материальный эквивалент. А на оставшиеся 87% покрываемых за счет земной природы издержек просто закрывает глаза. Таким образом, если мы возьмем всю планету Земля и будем рассматривать ее как основной производственный актив человечества, то мы увидим, что при навязанном человечеству марксистами материалистическом миропонимании и созданных под его идеологическим влиянием научной школе и технологиях этот актив – наша планета, вовсе не является объектом природной ренты, но является объектом потребления и постоянно безвозвратно расходуется, причем расходуются со все более ускоряющимися темпами, подробнее в юбилейном докладе римского клуба Камон. Суммируя сказанное, приходится признать, что в рамках материалистического миропонимания у нашей планеты нет никакой перспективы на светлое будущее. В замкнутом материалистическом обществе экономические процессы протекают таким же замкнутым образом. Никакого свободного рынка в материалистической парадигме на самом деле не существует. Свободный рынок подразумевает некий постоянный свободный оборот социальной энергии, наподобие того, как вращается свободная энергия во Вселенной и ее химического эквивалента, в частности товара и денег, в то время как экономика, покоящаяся на материализме, не в состоянии свободно вращаться. По своему принципу экономика материалистического общества потребления, МОП, похоже на химический аккумулятор, требующий постоянной внешней поляризации, подзарядки, разных регламентирующих энергопотребление законов и дополнительных стимуляций. С той лишь разницей, что если оставленный сам по себе аккумулятор вне его использования внешним разумным началом, как и вся энергия во Вселенной, стремится к состоянию абсолютного равновесия, к разрядке, состоянию покоя, фактически небытия, то основанная на базе материалистической философии экономика, в силу описанных выше энергетических и ментальных причин, всегда стремится к полной поляризации или попросту монополизации, к некоему единоличному, либо коллективистскому архизоцентрализованному обладанию небольшого количества людей, всеми доступными на данном этапе развития цивилизации ресурсами и активами. Но эта разница, отличие материалистического рынка от вселенского энергообмена, только одна видимость – Ибо достигнув полной поляризации, материалистическая экономика как раз и впадает в состояние полного обездвижения, вывести ее из которого могут только искусственные меры поляризации, наподобие списания долгов или раздачи денег населению. Иными словами, деньги и иные активы в материалистическом обществе раньше или позднее все непременно сосредотачиваются в руках узкого круга избранных лиц – монополистов. Антимонопольные законы, там где они пока есть и пока еще работают, лишь отсрочивают такой результат, но не решают проблемы. Похожие действия, замедляющие процесс всемирной манипуляризации, иначе глобализации, имеют место в кризисы, во время которых происходит частичное перераспределение, поляризация, ресурса. Но и последнее не является панацеей, ибо всегда есть те, чей имущественный ценз уже никакой финансовый кризис не в состоянии перераспределить или обнулить. Именно в силу этой особенности материалистического миропонимания для его адептов в библейском откровении был некогда установлен юбилейный год, с его помощью можно было перезагружать застопорившуюся экономику. Но то, что было хорошо в древние времена, в условиях натуральной экономики, навряд ли применимо сейчас. В наших современных реалиях полное списание долгов приведет лишь к мгновенному увеличению массового потребления со всеми вытекающими нагрузками на окружающую среду, какие указаны выше. Кто-то скажет, а что в этом плохого, пусть монополисты наслаждаются богатством, пусть наслаждаются себе на здоровье, ибо как учат проповедники успеха, коучеры капитализма, денег хватит на всех. Такое утверждение верно только в том случае, если экономика на подъеме и ВВП растет, как, например, это было недавно в РФ, когда росли цены на нефть. Но как только рост прекращается, денег на всех может хватать только за счет проедания резервов или количественного смягчения денежной политики, их печати, ведущего к обесцениванию денежной массы, инфляции. Именно поэтому инфляция в той или иной степени самый верный и неотъемлемый спутник всякой материалистической экономики, точно такой же, как коррупция и ростовщичество. Но мы сейчас говорим все же не о моральной порочности текущей экономической модели, а о ее изначальной примитивной ущербности, приводящей к ее неизбежной монополизации. Следует понимать, что энергетические и ментальные основания экономики материализма неумолимы, и все имеющиеся в обществе деньги, как уже было сказано раньше или позже, неминуемо сосредоточатся в руках небольшого круга лиц. Но это только половина проблемы. Вторая половина в том, что такая монополизация приведет к разделению человечества на две группы. на тех, у кого деньги в избытке, и на тех, у кого их нет вообще. По сути, дальнейший оборот, точнее, обратная поляризация денег при таком раскладе в определенный момент x станет невозможной, поскольку деньги есть на руках у тех, у кого уже все есть, кому в силу их собственной материальной избыточности и комфорта больше не во что эти деньги вкладывать и нечего на них покупать. а следовательно, таким монопольным обладателем денег нет нужды в массах наемных работников и, соответственно, необходимости в оплате их труда. Появляется огромная армия лишних людей, остающихся без средств к существованию. Можно, конечно, ввести, как это сегодня предлагается на Западе, базовый доход, но из каких или чьих средств он будет выплачиваться – и каковы будут его индивидуальные для получателя и социальные или скорее асоциальные последствия. Не приведет ли введение базового дохода к широкому распространению еще более откровенно паразитарного образа мышления и физиологического существования среди значительного числа индивидуумов и к иным негативным, с точки зрения описываемой здесь вселенской энергетики, последствиям, в частности, к окончательному массовому расчеловечению при одновременном возрастании численности недоброкачественных качественной популяции и, как следствие, все к тому же печальному увеличению потребительской нагрузки на планету. Чтобы понять, как такое может быть, необходимо понимать, каким образом деньги и товары поступают к массовому потребителю. Лишняя часть человечества Известная формула «деньги-товар-деньги» деньги» в материалистическом обществе способна работать до определенных пределов, устанавливаемых различными причинами, в частности такими, как затоваривание, либо отсутствие у массового потребителя средств на какое-либо товароприобретение. В настоящее время деньги попадают к массовому потребителю товаров и услуг, производимых различными компаниями тремя, законными, здесь мы не говорим о воровстве и прочем, путями, через заработную плату, кредитование или эквивалентный товарообмен при посредстве денег, когда одни потребители продают свою продукцию другим потребителям и на вырученные средства покупают необходимое для собственного потребления. Последнее сильно похоже на естественный энергообмен всего сущего во Вселенной. Но экономика, сформированная материалистическим миропониманием, как мы уже знаем, не руководится естественным порядком вещей. Как было сказано выше, неизбежные в материалистическом обществе процессы монополизации объективно приводят к дальнейшему дроблению его на различные кластеры. С одной стороны, это относительно небольшие кластеры. в любом светском государстве, задействованные в интересах и обслуживании естественных и денежных монополий, а с другой стороны, все остальное население этих государств, занятое вопросами исключительно собственного материального жизнеобеспечения, никак напрямую не связанное с интересами правящих монополий, но зачастую наоборот им противостоящее. Например, маленький магазинчик возле жилого дома нужен исключительно его владельцам и тем, кто живет рядом, но существование таких магазинчиков противоречит интересам крупных торговых монополий, и конкуренция между ними будет выиграна, конечно же, монополистом. То же самое с бензоколонками, сервисами, вывозом мусора и прочим. Сие общеизвестно, но это лишь начало беды. Беда в том, что в рамках материалистической парадигмы представители монополии не в состоянии обеспечить рабочими местами и зарплатой простых людей и своих бывших конкурентов, лишившихся в результате процесса монополизации, работы и дохода. У монополиста, как мы помним, уже есть все ему потребное, и из позиций материализма нет никакой объективной причины и желания организовывать себе пустые хлопоты в виде создания рабочих мест для миллионов отечественных оборванцев, и тем паче для оборванцев иностранных. Но и оставить все как есть нельзя, ибо доведенное до нищеты население может начать бунтовать. В условиях господствующей материалистической парадигмы единственный невоенный выход – это постепенное сокращение, естественная смерть лишнего населения, вымирание того самого кластера, который никоим образом не задействован в монополистических проектах. Примечательно также и то, что в текущих условиях тотальной роботизации производства количество лишних людей будет расти по прогрессирующей шкале. Суммируя изложенное, нетрудно понять, что все так называемые экономические, финансовые, Да и политические кризисы современного европеоидного человечества обусловлены вовсе не финансовыми или экономическими, а сугубо философскими и смысловыми причинами, а именно отрицанием разумного творческого начала во Вселенной и текущим ложным миропониманием, коротко именуемым его жрецами и адептами, материализм.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 Оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Из приведенных в эпиграфе этой главы слов Христа следует, что идеология материализма сулит человечеству смерть со всех сторон, как со стороны себе подобных, так и со стороны законов вселенского бытия. Сама идея материализма, выдуманная падшими созданиями, выстроена на их собственном патологическом эгоцентризме. Идеология материализма основана на измышлениях извращенного ума и в лице своих адептов стремится к обособлению, обладанию, монополизации, потреблению и к неминуемой гибели окружающей среды. В то время как видимая Вселенная материализована высшим разумом с помощью энергии любви и по замыслу Творца должна стремиться к свободному взаимозависимому партнерству всех существ различной степени сознания и разумности, стремиться к энергообмену и творческому расширению на основе великих истин. есть еще один, на этот раз нематериальный вселенский аспект, обуславливающий неминуемое сокращение человеческой популяции, пораженной пандемией материализма. Как мы помним, человек сотворен с целью выработки определенных вселенских энергий высокого порядка. Но, поскольку человек – Будучи отравлен ментальным ядом ложного материалистического миропонимания, становится в этом главном вселенском требовании недееспособным, то и его дальнейшее существование, не только исходя из вышеописанных нужд более удачливых сородичей-конкурентов, но уже из точки зрения его собственного человеческого бытия в мироздании, утрачивает какой-либо дальнейший смысл. Приученные к логике материализма читатели, даже прочтя все вышеизложенное, скорее всего с негодованием воскликнут. Пусть все это и похоже на правду, но какое отношение имеет та или иная идеология к естественным наукам, к экологии и к повседневности? На самом деле имеет. И имеет самое непосредственное. Миропонимание физика эфира и видение технического прогресса. Камень его жене Бригоша зиждущие, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей и есть дивен в очи всех наших. С точки зрения интеллектуального позитивного христианства существует как прямая, так и обратная взаимосвязь между принятым в обществе миропониманием с одной стороны и уровнем его естествознания с другой стороны, а следовательно и с имеющимися у данного общества техникой и технологиями. Мы утверждаем, что уровень технологий у того или иного социума напрямую зависит прежде всего от философии, И религии его адептов, а вовсе не от производственных традиций и пресловутой преемственной техногенности. Здесь присутствует некая усиливающая системная петля – Именно миропонимание дает указания научному поиску и формирует определенные научные и технологические представления, а последние два, в свою очередь, отыскивают эмпирическое подтверждение и оказывают влияние на дальнейшее развитие как самих технологий, так и породившего их мировоззрения. Из разных мировоззренческих концепций берут свое начало два абсолютно противоречащих друг другу естествознания, одно из которых, впрочем, правильнее будет называть неестествознанием, или, точнее, естествонезнанием. Привычное господствующее в материалистическом обществе потребления академическая физика известна всем. Но лишь немногие ныне знают о существовании альтернативной физики, называемой физикой эфира. Еще меньшее количество людей понимает суть этого альтернативного естествознания. Но беда в том, что даже большинство современных сторонников физики эфира стремятся познать ее тайным путем совмещения этой науки с привычной для них материалистической философией. пытаясь на этой противоестественной левогибридной философской платформе воссоздать технологии Николы Тесла, Виктора Шаубергера, Эдварда Линскальнина, Джона Серла и других, воссоздать те утраченные старания межрецов материализма человечеством технологии, которые сегодня существуют лишь в легендах и мечтаниях. Естественно, как правило, у кого-либо из современных энтузиастов-одиночек редко получается что-либо толковое сотворить. Но даже случайно получив нечто удачное, не удается пустить изделие или технологию в научный и экономический оборот, поскольку господствующее в обществе материалистическое мировоззрение не позволяет им этого сделать. Человечество просто не верит в такую реальность, не верит в подобные технологии, поскольку слепо верит в господствующую академическую науку. Но тот факт, что свободная энергия и бестопливные технологии – это подлинная реальность, не сможет открыто оспорить ни один, даже самый упертый материалистический академик. Эти естественно-природные технологии окружают человечество повсюду, начиная с того, что Земля несется с их помощью в среде мирового эфира без какого-либо пропеллера, реактивного двигателя и иного примитивного, изобретенного материалистическими учеными, средства передвижения. Соответственно, если Земля, другие планеты и целые звездные системы способны так нестись, то и созданные людьми на базе природных технологий межпланетные и межзвездные корабли тоже смогли бы. Но для этого нужно изучать подлинное естествознание и обрести аутентичное миропонимание, поскольку неестественные технологии материалистической науки никогда и ни при каких условиях ничего подобного не родят в принципе. Люди так называемой академической науки, ослепленные материалистическими догмами, просто в упор не замечают реального положения вещей и энергии в мироздании. Их мысли направлены лишь в сторону извлечения энергии из вещества исключительно путем его разрушения, путем взрыва, давления и огня. И осознавая это, мы можем с уверенностью в который раз констатировать, что и здесь – в науке и технике, как и во всем остальном, существует взаимосвязь между миропониманием социума и доступными ему технологиями. Материалистическое миропонимание проектирует и создает исключительно технологии потребления, которые сеют смерть и разрушение в окружающей среде, в то время как энергии любви, управляющие мирозданием, применяют совсем иные, недоступные примитивному материализму и при этом гораздо более могущественные технологии.